Глава четвертая. Встреча через 25 лет Как только рассвело, Теэль и Синдже, коллега-детектив из третьей группы, приступили к расследованию. Тэиль наконец-то удалось связаться с женой убитого Ли Сандо. Но почему Ким Бон Ман столько времени хранил тело в багажнике? «Обычно новички в этом деле закапывают трупы где-нибудь в горах или же сбрасывают в реку», — бормотала себе под нос Тейль по пути в скобяную лавку, которую управлял Ли Сандо вместе со своей женой. син сидевший за рулем, ответил. «Если убийство не было запланировано, значит, он не думал, как будет избавляться от трупа. Да еще и полиция его разыскивала за причастность к онлайн-казино». «В таких обстоятельствах далеко не уедешь». Это было очень похоже на правду. те прислонилась к окну. В этот момент она ощутила странную потерянность. Одно дело — владеть криминальными сайтами. Но убийство... Ей не верилось, что Ким Бонман в одиночку мог совершить такое преступление. По странному стечению обстоятельств, тело в его багажнике обнаружили как раз тогда, когда она задержала чудного всадника. Тээль тихонько кивнула, надеясь, что жена Ли Сандо сможет пролить свет на это дело. «Кстати, ты что, завела себе лошадь?» — поинтересовался Синдже. Он был на три года старше напарницы, а еще являлся Джеджа Тэээль. В Тхэквондо ученик-последователь. Ему не было и двадцати, когда судьба свела их вместе. Тээль была его наставницей, когда работала тренером по Тхэквондо. При упоминании лошади Тэиль сморщилась. «Как ты узнал?» «От Инсопа». «Это лошадь под арестом. Нельзя же допустить, чтобы она бродила по улицам, верно?» «Похоже, Инсоп опять все растрепал». Девушка разозлилась. Мало того, что он слил Гону ее домашний адрес, так еще и за одну ночь стал верным слугой этого ненормального. Продался с потрохами. Подтверждением и вещественным доказательством тому были недостающие бриллиантовые пуговицы на сюртуке у Ли Гона. «Нет, ну это просто смешно. Взрослый мужчина, а отпечатков в базе данных нет, зато в пуговицах настоящие бриллианты» утверждает что пришел из параллельного мира несет о колесицу но с таким серьезным видом что в нее хочется верить да в придачу владеет лошадью с неплохой родословной тль никак не могла разобраться в происходящем о чем это ты не понял Синдже. «Нам ее подкинули, но Нари обожает лошадей. Она лишь один разок на нее взглянула и немедленно поинтересовалась, откуда у нас этот дорогущий породистый конь». «А что он делает возле кафе?» «А сам как думаешь? Привлекает посетителей. Да мне больше и некуда было его пристроить». Нари, владелица кафе рядом с залом Тхэквондо, которым владел отец Тээль и над которым жила она сама, Сказала, что хозяин коня должно быть неприлично богат. Сама Нари была самой богатой из всех, кого знала Тейль, и она сильно удивилась, услышав такое из ее уст. С другой стороны, кто еще мог позволить себе настоящие бриллианты вместо пуговиц? С деньгами тебе позволены любые безумства. Как бы то ни было, Нари увидела коня, А у Синдже появились к Тэйль вопросы по поводу его содержания. И все потому, что Ли Гон оставил Максимуса, чиновника седьмого ранга, во дворе ее дома. Владелец животного изъявил желание самостоятельно кормить и расчесывать питомца, пока тот будет жить у Тэйль. Ведь животное не сделало ничего плохого. Конь должен был оставаться под ее присмотром только до тех пор, пока не придет результат экспертизы ДНК. Бесполезные мысли, которые приходили Т. Иль в голову, изрядно выматывали. До сих пор ей не приходилось жалеть, что она стала детективом. Но на этот раз было очевидно, что профессионализм сыграет с ней злую шутку. Да, кстати, я сделал официальный запрос в организацию конного спорта. Хочу узнать, не терял ли кто лошадь. «Ты будешь первой полицейской, поймавшей конокрады со времен реформы Кабо». Серия реформ, проводившихся в Корейской империи с 1894 по 1895 год. Их целью были радикальные изменения в политическом и социальном строе. «Чон Тэйль, выслуживаешься ради повышения?» — иронично усмехнулся Син-Джи. Тэйль была обиделась, но при мысли о повышении — Вновь воспряла духом. Продвинется она по служебной лестнице или нет, зависело от дела Ким Бонмана, и конь тут совершенно ни при чем. «Раскроем дело Ким Бонмана, и меня точно повысят. Главное сейчас найти орудие убийства», — Тейль легонько постучала по стеклу. Если бы они нашли орудие убийства Ли Сандо, схватить Ким Бонмана не составило бы труда. Взглянув на в преисполненную энтузиазма, Синджер расплылся в улыбке. Он познакомился с ней одним весенним днем. На девушке был белоснежный тобок, костюм из легкого полотна, состоящий из куртки и брюк, предназначен для занятий тхэквондо, и волосы, кажется, слегка развивались на ветру. Но так ли все было? Когда Тейл наклоняла голову и волосы струились по ее плечам, он частенько вспоминал те беззаботные деньки из далекого прошлого, ее невинное юное лицо. А вот о том, что во вторую их встречу она сбила с ног, он предпочитал не вспоминать. По дороге домой Тейл зашла в ближайший магазин и купила пару морковок. Так называемое стойло, в котором находился конь, было прямо перед ее домом, в маленьком дворике размером с ее ладонь. И этот факт сильно беспокоил девушку. Вдобавок ко всему, хозяин, который должен был самостоятельно кормить и расчесывать животное, не появлялся уже несколько дней. Он утверждал, что ждал этой встречи больше 25 пяти лет, а теперь не дает о себе знать. этого вот Никак не ожидала. Девушка подошла к Максимусу, спокойно стоявшему на привязи в стойле, и протянула ему морковку. «На, ешь! Роскошному коню роскошную органическую морковь!» Для Тейл не было разницы, импортная морковь или отечественная. Она ела любую, но коню от всего сердца купила самую лучшую органическую морковку прямиком с острова Чеджудо. Вот только Максимуса ее чувства не волновали, он и носом не повел в ее сторону. Теиль приподняла бровь. «Почему не ешь? Что, неподходящая пища для чиновника седьмого ранга? Или ты питаешься консервами? Э, чего это ты на меня так злобно уставился?» В ответ Теиль бросила на Максимуса такой же злобный взгляд, показала язык и выудила из кармана телефон. У нее были вопросы к хозяину этого невоспитанного животного. Ему уже давно пора объявиться. Кто знает, на какие преступления опять потянет этого сказочника. Она убеждала себя, что тревожится об окружающих, а вовсе не об этом странном молодом человеке. «Привет, Инсоп, ты сейчас где?» Лучшей кандидатуры, чтобы спросить о местонахождении этого сумасшедшего, просто быть не могло. Но Инсоп почему-то ответил на звонок шепотом. Стараясь расслышать хоть слово, Тээль крепко прижала телефон к уху и уловила странную фразу «Что-то по поводу библиотеки». «Что ты забыл в библиотеке в такое время?» — в замешательстве спросила девушка. «Ты что, учился в Сеульском национальном университете?» Иль было трудно в это поверить, ведь Инсоп совершенно не походил на студента одного из лучших университетов страны. И все же это было реальнее, чем сказки о параллельном мире. В любом случае, Инсоп был в библиотеке, и хозяин коня сейчас был вместе с ним. Положив трубку, она отправилась туда. В читальном зале ей открылась странная картина. Инсоп указывая на неподвижную фигуру, пояснил. «Он уже три дня так сидит. Я дал ему подушку и после работы принёс еды». Десятки томов были сложены стопками по обе стороны от мужчины, сидевшего за столом в центре читального зала. Это были книги по истории, начиная от древнейших времен и до наших дней. Гон внимательно читал, не отрывая глаз. Даже если он действительно верил в путешествие между мирами, его увлечение переходило все границы. «Сегодня я его покормлю», — Теиль тяжело вздохнула и легонько потрепала энсопа по плечу. Затем подошла к чтецу и села напротив. Только тогда Гон оторвался от книги и, увидев перед собой Теиль, сначала удивился, а затем удовлетворенно заулыбался. Уголки его рта расплылись в мальчишской улыбке, несмотря на то, что Тыль смотрел на него довольно холодно. Тыль опять смутилась и начала озираться. Ближайшие столы пустовали, лишь поодаль сидели девушки и очарованно таращились на импозантного мужчину. А к внезапно появившейся Тыль они были настроены явно враждебно. Девушка не сразу заметила алюминиевые банки, выстроившиеся на столе возле книг. Будто полка из супермаркета с выставленными в ряд напитками. На них были приклеены стикеры с недвусмысленными намеками. «У нации, забывшей свою историю, нет будущего. Выпей и наберись сил». «Вы прямиком из Лувра? Вы словно из Ваяния». Прочитав эти послания, Те взглянул на мужчину но тот лишь пожал плечами. Ну, «Люди здесь в целом добрые. Меня задаривают подобными вещами». Девушка в ответ многозначительно промолчала. «Я обнаружил кое-что важное. В этом мире страной правит президент». Он указал на журнал, на обложке которого красовалась фотография президента. Таиль внимательно вгляделась в лицо человека загадки. Сейчас он снова начнет рассказывать сказки, и она снова смутится. Но тот, кажется, вовремя вспомнил, что находится в библиотеке. И все же ей страшно хотелось знать, есть ли зерно истины в его роскознях. Внезапно у нее опять возникло желание его допросить. Неужели этот человек и впрямь уверен, что оказался в другом мире, что пришел сюда из параллельной вселенной? и в самом деле знает ее двадцать пять лет. Молодец! Тейль быстро прогнала раившиеся в голове мысли и поднялась с места, убедившись, что он точно не представляет опасности для окружающих. Мужчина, не ожидавший такой прыти, поспешил за ней следом. Раз уж Тейл сказала Энсопу, что сегодня сама накормит этого чудика ужином, значит сдержит слово. Нарушать обещание было не в ее стиле. Поэтому сейчас эти двое сидели лицом к лицу в ресторане возле библиотеки и ели жареную курицу. Тейл от чего-то было очень неловко. Повседневная еда в обыденном месте. «Почему не ешь?» — спросила она, поднося к арту кусочек курицы. Она постаралась придать лицу циничное выражение, чтобы никому и в голову бы не пришло, будто она чем-то смущена. Она заказала огромную порцию. На одной половине блюда — хурайды! Жареный цыпленок по-корейски в неострой панировке. На другой — яннем – Жареный цыпленок по-корейски в панировке под острым соусом кочуджан. Но ее визавей не собирался притрагиваться к еде. «Я не ем блюда, пока их не попробуют. Еда запросто может быть отравлена», — пояснил он, хотя и думал, что подкрепиться было бы очень кстати. «Вот как? Тогда как ты раньше здесь питался?» соп помогал. «Заставил этого ребенка пробовать свою еду?» Мне не пришлось. Он и без того всегда приступал к трапезе первым. То есть сейчас ты ждешь, пока я все перепробую? Нет. Если еда отравлена, и эти мои слова будут последними, хочу, чтобы ты кое-что знала. Валяй. Казалось, у Таиль вошло в привычку слушать несусветный бред. Еще никто не отравился, съев курицу в местном ресторанчике. Но девушке было немного любопытно. Какое же последнее слово скажет ее собеседник? Она даже отложила кусок курицы, который держала в руке. Спасибо за все. Твое существование скрашивало мое одиночество последние двадцать пять лет. Лицо мужчины было серьезнее, чем когда-либо, и диссонировало с суматошной атмосферой ресторанчика. В его искренности сомнений не было и Таиль показалось, будто кто-то с силой сжал ей сердце. Скрашивала одиночество? Значит, все это время он был безумно одинок. Но если ее не было с ним рядом, за что тогда ее благодарить? Таиль посмотрел на этого безумца новым взглядом. Он улыбнулся и, как ни в чем не бывало, засунул в рот кусок курицы. — А вдруг и правда упадет замертво? «Может, все же не стоит есть в этом ресторане?» Едва сдерживая смех, девушка спросила. «А что ты делал в библиотеке?» «Изучал историю твоего мира. Хотел узнать, чем она отличается от истории моего». «И в чем же отличие?» «Истории двух Кореи разошлись во времена наследного принца Сохёна. В твоем мире он рано скончался» а в моем вошел в историю как король Йон-Джон. Он остановил вторжение Цин. С тех пор история двух миров пошла разными путями, и в итоге мы имеем, что имеем. После войны и раскола в вашем мире страна быстро развивалась за счет индустриализации. Я впечатлен». «Романы в интернете публикуешь. А это один из сюжетов?» — неодобрительно спросила она. На секунду Гон заметил, как взгляд Т.И.Л. дрогнул. Он говорил со всей искренностью, на какую был способен, и, кажется, выбрал верный путь. Девушка была готова ему поверить. Неужели у него получится ее убедить? Его взволновала эта мысль, но в следующий миг он понял, что девушка вновь выстроила вокруг себя неприступную крепость. Либо он осознавал, прошло слишком мало времени, чтобы она смогла принять настолько невероятную информацию. Не стоило торопить события, и все же девушка вызывала у него некоторое сочувствие, ведь это только для него прошло целых двадцать пять лет. Безусловно, он был благодарен за свое спасение, но жалел девушку, которая была к этому причастна. «Почему ты никогда не веришь моим словам?» «С чего бы мне верить любому бреду, что ты несешь?» — парировала Тейл. Она и так не смогла поверить этому человеку, хотя искушение было очень велико, и продолжала воспринимать все в штыки. «Я из тех, кто до сих пор не верит в то, что Земля круглая. Но параллельные миры. Пока мы не получим результаты экспертизы ДНК, сиди и не отсвечивай». «Зачем ты помогаешь мне, если отказываешься верить? Чувство долга покоя не дает?» Немного помолчав, спросил мужчина. «Чувство долга я испытываю только по отношению к своей стране». «Тогда зачем?» «Просто так. Захотелось. Я служу в полиции Кореи». Ты и сама не знала зачем. «Это меньшее, что она могла для него сделать». Хотя, если вспомнить, изначально она задержала его как нарушителя порядка, не имевшего при себе удостоверения личности. И до сих пор не удалось установить, кто он и откуда. И это все. Других причин нет. Минуту назад Тейл всем своим видом показывала безразличие, но внезапно снова прислушалась к мужчине и уловила в его голосе нотки отчаяния. Может, и впрямь есть другая причина. Девушка подняла стакан с газировкой и тут же его отставила. Ее загнали в угол. Чтобы не попасться на уловки, пришлось убрать руки, замолчать и ненадолго прикрыть глаза. Ловить у нее определенно получалось лучше, нежели убегать. Она не понимала, как быть в подобной ситуации, но не оставляла попыток уйти от преследования. Однако Гон в искусстве погони ничем не уступал офицеру полиции и легко загубил все ее старания. «Причины, почему мне стоит остаться, точно нет». Похоже, причина была в ней. Или он пытался убедить ее в этом. Девушка медленно закрыла и открыла глаза, пытаясь избавиться от настойчивого взгляда человека напротив. Насколько бы она ни моргала, он продолжал сверлить ее глазами. «А черт возьми, почему именно она?» Таиль так и не смогла найти ответ на этот вопрос.